Эпилог. Это произошло давно, робко начала Иволгина, спрятав белый локон за ухо. Я мало что помню, была совсем маленькой. Да и сейчас не особо выдаешься, хмыкнула Светлова, но под нашими пристальным и взглядами прикусила язык. Наверное, неуверенно пожала плечами Лиса. Но в ту ночь папы долго не было. Моя мама не была сильным магом, поэтому лишний пришел явно не за ней. Наша команда разместилась в академической библиотеке, выбрав себе столик подальше от чужих взглядов. Не хватало только нескольких кружек пива и горячей закуски. Да, жаль, что это не бар, простонал тогда Брай, и в целом я был с ним согласен. Но собрались мы не для дружеской попойки. Лиса Иволгина наконец решилась рассказать нам о своем прошлом и о том, почему она так испугалась того лишнего. Монстр явился внезапно. Девушка вздрогнула от собственных воспоминаний. Он был жутким. Ну вы сами видели. А в том возрасте я чуть ли не до смерти перепугалась. Моя магия начала пробиваться, и он учуял ее. Наверное, для них это как запах чего-то вкусного. с б и ф текстом не сравнится, п р о п о р м о т а л под столом Брай, за что получил легкий пинок. Ладно, молчу. Мама пыталась его остановить, но ничего не вышло. Девушка всхлипнула, а потом тише. к а к а р а накрыла ее ладонь своей. Мы все поняли, но тебя спас отец, верно? Иволгины только кивнула, так как говорить уже не могла из-за подступившего г о р л у к о м а Но «Ну, я не помню такого дома. Вновь вступила в беседу Светлова. Иволгины, откуда вы родом? Севера, уклончиво ответила Лиса. Всем было понятно, что она многое нам не договаривает, но давить никто не собирался. В конце концов каждый из нас имеет право на свои тайны. Ладно, прервал я разговор. Думаю, пора расходиться. Мне еще надо позаниматься дома. Дома? Ухмыльнулась рыжая бестия. И как там? О, -о, -о, -о в тон ей протянул я, и, склонившись перед девушкой и гриво произнес. Ты даже не представляешь, как там приятно находиться. Она сглотнула, но промолчала. х о р о ш ее тролль, и т улыбалась Кокара, а то она от ревности повалит тебя прямо здесь. Не личи пухи, воскликнула Светлова. Мы все это видим, подиграла Синевласки призрачная девушка. Ты буквально горишь. Хватит. прервал их я, вскинув руки, но мне действительно пора. Бывай, наследничек, усмехнулась Какара. Да никто не оставит ему тот дворец. Выдал напоследок Брайси меня за мной к двери. Так пускай старается лучше, крикнула нам в догонку Какара. Я ничего не ответил, только попрощался с ними и вышел в коридор, направляясь к себе в комнату. Вот кто тебя постоянно тянет за твой длинный язык. Наехал я на пса. Да ладно, че ты наезжаешь? Обиделся тот. Тебя хотят девчонки, так почему бы над ними не поиздеваться? Это черевато последствиями, ответила за меня Айка. К тому же не хорошо, когда играют людскими чувствами. Из чувств там сплошная похоть, ответил ей Брай. Уж поверь моему нюху, у них между ног... Блин, прекращай! Вырвалось у меня. Слабак. Усмехнулся пес, но все же замолчал. Правда, не надолго. Когда мы вошли в комнату и я прикрыл за собой дверь, он вскинул морду, встав на задние лапы и облокотившись на стену. Так, а чего не поделился с ними своими догадками? Пока не время, ответил я, присев на край кровати. Не хочу, чтобы они влипли из-за пустых домыслов в неприятности. Или просто боишься, что кто-то из их родственников замешан? Брайн наклонил голову набок. И это тоже, согласился я. Вы ведь понимаете, что Семен попросту не мог выкрасть м е ч древних. Почему? Айка спустилась с потолка и сделала вид, будто присела на стул напротив меня, закинув ногу на ногу. Вы хотите об этом поговорить? Нет, не хочу. Усмехнулся я новоявленному психологу. Но сами подумайте: забитый и испуганный парнишка, всего лишь зачатками магии, врывается ночью в музей с редкими магическими артефактами и получает желаемое. Как так? Откуда у него силы, чтобы сопротивляться опытным охранникам? Они ведь тоже не лыком ш и т ы И ты думаешь, что Чупакабрик т о т о помог? Брай вновь расплылся в глупой улыбке, вспомнив прозвище маньяка. На тот момент он был простым человеком, ответил я. И я не думаю, а уверен, что за Васильченко кто-то стоит. Кавригил? предположила Айка. Вряд ли. Я покачал головой. Он наоборот хотел избавиться от парня. К тому же кишка тонка, чтобы провернуть нечто подобное. Но ведь и у него оказался один из украденных в музей артефактов. Возразил Брай. Значит, он замешан. Или его подставили? Я пожал плечами. Весьма удобно, тем более сейчас, когда на к о в р и г и н а повесили все, что только можно было. Тоже верно, пробормотал Брай и задумался. Но тогда кто? Без понятия. Я пожал плечами, встал и потянулся к рюкзаку. Меня больше волнует, зачем ему это. Магию убитых поглощал Васильченко. Получается, что его тайному покровителю ничего не досталось. Но ведь так не бывает, возразила Айка, вновь взлетев к потолку. Согласен, не бывает, кивнул я. Мотив всегда присутствует, но какой пока что неизвестно. Поэтому и не хочу никому ничего говорить, чтобы не накликать беду или не спугнуть главнюка. Ухмыльнулся пес и подбежал ко мне. Да, все верно. Я взял его на руки, сжал ладонь призрачной подруги и прикрыл глаза.